Схронка рота располагался в паре километров от озера, практически внутри большого скопления аномалий. К нему вел один единственный проход вдоль берега ручья. Обнаружив это место еще до того, как обосноваться на озере, рот превратил его в пригодную для проживания временку, чтобы можно было безопасно переночевать или даже переждать выброс. Когда-то давно это было зданием какого-то склада. Содержимое склада растащили еще до того, как эта территория стала частью большой зоны. Но кирпичные стены оказались достаточно крепкими, чтобы выдержать постепенное погружение здания в грунт. В итоге над землей торчала только крыша и полметра верхней части стены с вентиляционными отверстиями. Внутри было просторно. Несколько перегороженных отсеков могли запросто считаться комнатами. Несмотря на то, что внутри было темно, а из освещения у крота оказались только свечи, дом из схрона получился очень даже неплохой. Крот в основном пропадал снаружи, принося найденные в окрестностях озера предметы, которые еще можно было использовать, и охотясь на выжившее зверье. Озеро, по его словам, превратилось в огромную лужу грязи, над которой время от времени поднимались грязевые вулканчики масштаб катастрофы по сравнению с объемом артефактов в цистерне оказался просто поразительным и крот вечерами при свете свечного огарка пытался рассчитать объем выделившийся неизвестно откуда энергии получалось много даже слишком много через неделю после того как озеро проглотило плавучий дом и взбесившись пришлось огромными волнами по берегу, Штек впервые открыл глаза. Он ничего не слышал и никак не реагировал на происходящее. Но и этого было достаточно, чтобы привести в восторг день и ночь ухаживающих за ним Буля и Хомяка. Выбиравшийся за пределы сплошных аномалий Крот встретил сталкера-одиночку, который рассказал ему, что в районе Поля Чудес, Хватт Долга загнал в аномалию мутанта-контролера по кличке Штык. И что тот перед смертью проклял своих преследователей, а потом громко хохоча прыгнул в огонь жаркий и там взорвался, как авиационная бомба. Еще через два дня Штык моргнул и попытался что-то сказать. Его немедленно вынесли на свежий воздух и сумели накормить бульоном он почти ничего не помнил, частенько путал имена и плохо говорил. Крот приносил откуда-то растения и заваривал на костре настой. А более хомяку запретил дергать штыка своими расспросами. «Восстановится человек, тогда и поговорите». Еще через неделю штык начал самостоятельно ходить, но продолжал молчать. Беспокойного хомяка Крот осаживал одним и тем же веским аргументом. Ему вообще-то полагается лежать. Вживление цепи судьбы подразумевает, что если погибает один носитель половинки артефакта, то гибнет и другой. Ты видишь, по сути, живого мертвеца. Чудо! Чудо, мысленно соглашался Штык, вспомнивший уже практически все, кроме последних секунд, погрузивших его в состояние, близкое к смерти. И зеркало его ментальное тоже больше никак не проявляется», — продолжал Крот. «Не иначе оно и спасло штыка. Связь-то между носителями цепи судьбы все равно больше ментальная, чем какая другая. А тут зеркало. Человек выжил, а проклятие его исчезло. Чудо? Чудо!» «Чудо», — соглашался штык, тоже не раз вспоминавший про черные точки перед глазами, которых больше не видал через месяц развозя поутру костер чтобы приготовить завтрак и грея над огнем озявшей ладони он вдруг вспомнил что всю ночь его преследовали кошмары во сне злая собака грызла его руку внутри которой засел прокклятый артефакт как ни странно рука болела до сих пор он закотал рукав и осмотрел предплечье На нем виднелась едва разборчивая надпись, сделанная кривыми, уже покрывшимися коркой засохшей крови царапинами. «Дурак ты, Но за помощь спасибо! Привет из солнечной Испании!» Штык показал странную надпись товарищам, но те никакого связанного текста сильно из царапанной руки не увидели. Буль даже осмотрел лежанку штыка и нашел длинный неровный камень, похожий шероховатой поверхности на терку. Судя по всему, именно об него штык ночью расцарапал руку. Тем не менее, сдушив штыка, словно упал тяжелый груз. В этот день он впервые о чем-то спросил крота, а, услышав ответ, рассмеялся не впопад. «Ничего», — сказал крот, успокаивая хомяка и Буля, — «раз смеется, значит, все хорошо». «Теперь точно поправится». А царапины уже на следующий день зажили. Полностью. Как и не было их никогда.